Глава девятая. Крыса Макс успел закончить до начала судорог. Веревки с лихвой хватило, чтобы превратить пленника в гусеничку, перекинуть конец через потолочную балку в гараже и зафиксировать его в вертикальном положении. Парень немного отстранился, полюбовался своим творением и довольно крякнул: Вышла я такая груша с мясной начинкой. Осталось лишь дождаться, пока боец окончательно оживет, и задать ему несколько вопросов. На момент укуса его состояние было критическим, если не сказать больше. Он практически находился одной ногой в могиле и даже вторую приподнял, дабы окончательно перешагнуть рубеж невозврата. Макс внимательно наблюдал за всем процессом восстановления, ну или возвращением бойца с того света. Ему было интересно. Он уже множество раз видел, как вытаскивает людей черное сердце, но все никак не мог понять сам принцип. Может, оно и не важно... Однако природное любопытство каждый раз подкидывало кучу вопросов. Сейчас он уже вполне уверенно мог подтвердить часть собственных гипотез. Во-первых, пленник знатно похудел. Даже лицо сделалось впалым, как, собственно, и мышцы, будто он не видел нормального питания несколько месяцев. А значит, Макс сделал верные выводы. Для восстановления организм пожирает сам себя. Но это и не удивительно. Ведь неспроста пацан каждый раз испытывает лютую жажду после того, как исцеляет ту или иную травму. Во-вторых, в поврежденных местах очень сильно подскакивает температура. Это означает ускоренный обмен веществ. В свою очередь, это тоже наводит на определенные мысли. Вот только никакой конкретики все равно нет. Непонятно, как и в связи с чем это происходит. В такие моменты Макс не раз вспоминал случай с мамой, когда-то нарвалась на ловушку в торговом центре. Если бы он тогда знал о своих возможностях, не сомневался бы ни на мгновение. Но, увы, знания пришли гораздо позже, не без подсказок отца. Прошло не менее 40 минут, прежде чем пленника затрясло в припадке, а вскоре раздался и первый хриплый вздох, означающий его возвращение. Макс еще раз осмотрел внешние изменения бойца, чтобы в очередной раз убедиться в собственных выводах. Однако сейчас его мысли побежали в другом направлении. Нужно каким-то образом его разговорить, вот только опыта в данном деле у пацана нет. Само собой, придется причинять боль, но от одной только мысли о пытках у Макса все сжималось внутри. Ему не в первый раз приходилось перешагивать через себя, и этот случай не станет исключением. Парень несколько раз прогнал в голове недавнюю схватку и в очередной раз убедил себя в необходимости всего мероприятия. Даже попытался разозлиться. К этому моменту пленник окончательно очнулся. Это Макс понял по измененным внутренним ритмам. Сердцебиение выровнялось. Температура пришла в норму. Но боец по-прежнему изображал беспамятство. Мол, я в отключке, идите нахер. Я знаю, что ты очнулся. Макс все же собрался силами и вступил в беседу. Если расскажешь мне все, я тебя отпущу. И что ты хочешь услышать? Хриплым голосом ответил пленник. «Зачем вы на меня напали?» «Килограмм серебра. Достаточно аргумент?» «Приличный. Но как вы меня нашли?» «Выследили». «Вот как? Из какого конкретного места вы напали на мой след?» «С того самого, когда ты в город вышел». «А где вы прятались все это время?» «Слушай, какая нахуй разница, где я, да почему? За твою голову платят хорошие деньги. Ай, бля!» «Ой, прости», — усмехнулся пацан когда брошенный им клинок больно ударил в лицо пленника. Он, по идее, должен был воткнуться. «Да чё тебе надо вообще?» «Меня кто-то сдал. Я догадываюсь, кто. Просто хочу это услышать». «Клей! Это он тебя сдал? Доволен?» «И ты вот так просто его слил? А нахер он мне всрался?» «Резонно», — кивнул Макс. «А шмотки где такие взяли?» «Там больше нет. Бля, больно вообще-то!» Очередной клинок ударил бойца в лицо и отскочил в сторону. «Так ты на вопросы отвечай». «У кореша из дружины выпросили. В аренду», — вполне правдоподобно ответил тот. «А теперь отпусти меня. Ты обещал». И обманул. Спокойным голосом ответил пацан, вытянул из ножен клинок и точным броском вогнал его в глаз пленнику. Тот мгновенно вытянулся в струну, несколько раз дернулся и окончательно обмяк. Макс отыскал взглядом отскочившие ножи, поднял их, затем посмотрел на тот, что торчал из глазницы покойника. Тяжело вздохнул и щавкающим звуком вытянул его. Тщательный обыск принес много полезного. Несколько гранат, пара магазинов с серебряными патронами и по три у каждого из бойцов с обычными. Два новеньких бронежилета, разгрузки и еще немного плюшек по мелочи. Все это Макс решил припрятать здесь, в гараже, потому как таскаться с трофеями не было никакого желания. Сбыть все это сразу возможности нет, а когда в следующий раз он сможет попасть в крепость, неизвестно. Две гранаты и немного серебра пацан убрал в рюкзак. Все остальное спрятал в темном углу под крышей. Не весть какая заначка, конечно, но не зная о ее существовании, вот так сразу не найдешь. Парень еще раз окинул взором место схватки, хотел было еще вытянуть на улицу трупы, но затем просто махнул на это рукой. И двинулся к дому Морзе. «Ну, рассказывай, как ты докатился до такой жизни?» Грук внимательно посмотрел в глаза Макса. «Я не виноват. Меня подставили», — начал было тот, но собеседник громко расхохотался. «Если б только знал, сколько раз я слышал эту фразу!» «Ладно, утрясем и твои дела. Хотя это не так просто. Из розыска тебя убрать не проблема, а вот с частным заказом есть определенные сложности. Так что лучше тебе пока не появляться в крепостях». «Да я понимаю. Ни хера ты не понимаешь. За каким лешим ты вообще во все это полез?» «Дядь Грог, я, кажется, наткнулся на что-то важное. С чего ты это взял?» «Ну а чего вдруг тогда кто-то затеял всю эту кутерьму? Ну, выкладывай. Что ты там такого нашел?» «Пока ничего. Я со Штыком встречался. Он мне сказал, что нужно смотреть там, где все началось. Что-то о большой любви рассказывал. Так, стоп. Я уже вообще ни хера не понимаю. При чем здесь любовь?» «Да не знаю я. Господи, как же с вами подростками тяжело. Втемяшите себе какую-то ерунду в голову. Я уверен, что напал на след». Макс бросил на Грога угрюмый взгляд из-под «Просто нужно понять, где конкретно искать. Ты ведь сам говорил, что все это выглядит странно. Его сообщение, вертолет». «Так, для начала успокойся. Соберись с мыслями и выкладывай все по порядку. Не чести, не тараторь. Я за твоими мыслями не поспеваю». Макс глубоко вздохнул, на секунду задержал дыхание. Попытался унять бешеный ритм сердца и на некоторое время замолчал. «Я решил начать с места приземления, ну, того самого, координаты которого отец оставил в сообщении». «Отец?» — приподнял бровь Грок. «Ну, Морзе, какая разница?» «Да нет, я к этому нормально», — усмехнулся тот. «Просто теперь хотя бы понимаю твое рвение». «Ладно, все, молчу. Рассказывай дальше». «Там какой-то поселок, остатки забора. Я там был, видел. Его организовали работники заповедника в первые месяцы пиздеца. Ой, прости, за французский». «Ничего, дядь Грок, я и сам выражаться умею», — улыбнулся пацан. «Я там штыка встретил». «Как он? Крыша на место не встала?» «Не, походу, все еще хуже. Зарос ведь, как этот». «Ладно, дальше что?» «Я с ним поговорить пытался. Он мне рассказал, что у отца... у морза любовь большая была». Вроде как она погибла, и что искать нужно там, где все началось». «Ну, там и все осмотрели», — поморщился Грок. «Каждый сантиметр обшарили». «Макс, там ничего нет». «Но ведь зачем-то он там садился». «Да с чего ты вообще это взял?» «Штык сказал, что видел его». «Твой штык, псих». «Не удивлюсь, если он там и не такое видел». «Дядь Грок, я ему верю. А еще верю, что кто-то не хочет, чтобы мы отыскали Морзы. «Считаешь, что он еще жив?» «Уверен. Не знаю, Макс. На него это совсем не похоже. Если бы он в плену был, то за два года нашел бы способ выбраться или хоть весточку подать. Я хорошо его знаю. Он не из тех, кто сложит лапки и перестанет брыкаться. Я понимаю, тоже думал об этом. Может, его эти похитили?» Бросил взгляд в потолок тот, явно намекая на чужаков. «А как же тогда сообщение? И где вертолет?» «Да все просто. Их атаковали...» Он сбросил сообщение, а затем их похитили вместе с птичкой. Ты с Николаем говорил? А что с ним? Лично мне кажется странным, что он не знал о пропаже Морза. Шерлок Холмс, бля. Усмехнулся Грок. Разговаривал я с ним. И что? Макс, мне кажется, Морза сам не хочет, чтобы его нашли. Но почему? Да откуда мне знать? Из чего такие выводы? Что сказал такого Николай? Скорее, сделал, поморщился Грок. «Передал мне целую кучу бумаг, среди которых находился приказ о моем назначении на должность главнокомандующего». «Пиздец!» «Макс!» — Грок приподнял брови, изображая удивление. «Ну а что, если оно так и есть?» «Да, тут не поспоришь. Но тебе я настоятельно рекомендую оставить эту затею. Мы не бросали его поиски, Макс. Так что если мне хоть что-нибудь станет известно, ты первый обо всем узнаешь. Давай-ка двигай домой. Мать волнуется!» «Вся рация разрывается. Ищет тебя, переживает. Передай ей, что со мной все в порядке. Я уже взрослый. Хватит под юбкой прятаться». Ха! Взрослый он. В квартире повисла неловкая пауза. Макс злился. В первую очередь на то, что его не воспринимают всерьез. Грок размышлял о том, что услышал от парня. Информации он владел в достаточной степени, в том числе и о бывшем лагере в заповеднике. Хотя о последнем, видимо, не так много, как того хотелось бы. По крайней мере, ни о какой любви Морзе он не знал. Сам он никогда о себе не рассказывал, предпочитая отмалчиваться на личные темы. И эти новые данные вполне могли развернуть зашедший в тупик расследование в нужном направлении. Грок, конечно, всячески пытался показать Максу, что он в курсе дела и что расследование продолжается, однако по факту все выглядело иначе. Они зашли в тупик сразу, после чего не продвинулись ни на миллиметр. В отличие от пацана, который за месяц смог сделать в сотню раз больше. Нет, эффективно они примерно на одном уровне. Но Максу явно удалось что-то зацепить, обнаружить. В одном парень прав. Охоту на него объявили совсем неспроста. Из-за эту ниточку стоит потянуть. «Ладно, не обижайся», – дружески прихлопнул парня по спине тот. «По нашей жизни многие и в десять лет становятся взрослыми». «Просто ты это с таким лицом сказал?» Ха. «С каким?» Ну, как будто я тебе говна пожевать предложил. Она тебе все же мать. Дядь Крок, не надо меня жизни учить. Дурак ты, криво ухмыльнулся Грок. Ладно, давай теперь по твоему косяку разбираться. Поехали. Куда? В Клепики. Кто там, Митюгин, говоришь, тебя нагнуть пытался? Да при чем здесь Митюгин? При всем. Он ведь прекрасно знает, кто ты и по чьей крышей. Ан! Ты где? В прихожей раздался цокать когтей по и и в дверном проеме появился пес. Он как-то мельком бросил взгляд на хозяина и снова исчез в соседней комнате. Впрочем, единственный. Пока парень с Грогом разговаривали на кухне, пес что-то там вынюхивал, а сейчас еще лапой шоркать взялся. В общем, всячески показывал, что он здесь не просто так. «Дядь Грог, а ты бывал здесь после того, как Морзе пропал?» «Само собой. Ты за кого? За дурака меня принимаешь?» С ухмылкой на лице выдал тот странную фразу. Но в тот день хан ничего не почуял, а после, ну, как-то смысла не видел. Пока Грок продолжал что-то бормотать, Макс молча подошел к псу и присел возле него на корточки. Но «Ну, чего ты здесь такого унюхал? Пацаны сам силы втянул ноздрями в воздух, но кроме запаха псины больше ничего уловить не удалось. Тогда он смотрелся в то место, где ковырял хан. Вроде ничего такого, но лишь на первый взгляд... Просто так пес застрять внимание на пустом месте не станет, а заначки под плинтусом это вообще классика. Парень вытянул нож, просунул лезвие вдоль стены и потянул на себя. Но ну и нисколько не удивился, когда Плинтус свободно отошел в сторону, словно и вовсе не был закреплен. Что там? раздался голос грога над головой. Херня какая-то! Поднялся на ноги Макс и продемонстрировал тому красную звездочку с портретом Ленина посередине. Да пробормотал тот, покрутил советский значок октябренка в руке. «Нихера непонятно. Ладно, поехали. Мне еще к вечеру на базу успеть нужно». Они вышли из подъезда и сразу направились к вертолету, который спокойно стоял на большой площадке между домами и детским садом. Пилот, как только заметил их, сразу запустил двигатель, и грохот моментально разорвал тишину. Винты плавно разогнались, подняв кучу пыли и каких-то фантиков, Макс с Грогом забрались в Сталон, и спустя некоторое время пилот плавно оторвал винтокрылую машину от земли. Мертвый город быстро скрылся из глаз, остался позади. Да и полет до Клепиковской крепости не занял много времени. Для вертолета 100 километров это пшик. Не прошло и получаса, а может быть как раз ровно столько и миновало, и вертолет пошел на посадку. Как бы того ни хотелось, но режим входа за стены им все же пришлось соблюдать. Пилот снова остался на страже машины за стеной, а Грок с Максом отправились внутрь. Если не кривить душой, то Макс чувствовал себя скверно в плане душевного равновесия. Он за всю жизнь ни разу никому не пожаловался и всегда злился, когда мама предпринимала попытки за него заступиться. Отчего-то ему это казалось неправильно, даже постыдно, словно он сам не способен решить проблему. Да и не в почете такое, особенно в школе, среди сверстников. Однако в сложившейся ситуации понимал, здесь самостоятельно он разве что пулю в лоб заработает. «Митюгин где?» — сухо спросил Грог и даже корочками не воспользовался. «А кто его спрашивает?» — нагло поинтересовался дружинник, что встречал гостей у выхода в город после отстойника. «Ты дурак или прикидываешься?» «Вообще-то я вынужден задержать пацана», — кивнул он в сторону Макса. Он обвиняется в убийстве. Мне вопрос повторить? Грог уже начал откровенно заводиться. «Я разберусь, Наган!» Гостям уже вовсю прытничался Боцман. «Какими судьбами, Грог?» «Угадай, с восьмидесяти попыток», — ухмыльнулся тот, но протянутую руку все же пожал. «Разговор есть, серьезный». «Так уж просто так тебя в гости не дождешься». «Прошу, пройдемте в мои скромные апартаменты, там нас никто не побеспокоит». Друг за другом они добрались до дома, в котором обосновались хозяева крепости. Правда, на этот раз хозяин повел гостей на второй этаж, в свой рабочий кабинет. Обставлен он скудно, хотя вещи вполне добротные. Странно, уж чего-чего, а мебели в мире осталось более чем достаточно. В отличие от компаньона, Митюгин обустроил свою половину с размахом, и Макс ожидал увидеть здесь нечто подобное. А нет, все скромно, можно сказать по-спартански Стол, несколько стульев, в том числе и у хозяина, канделябр с огарками свечей и кипа бумаг в селажах, что расположились по двум стенам справа и слева. «Говори!» Сразу перешел к делу Боцман, как только двери за их спинами закрылись. «Вы чё, пацана, кошмарите?» Так без предисловий вступил в беседу Грок. «Кто его заказал?» «Хм, насколько мне известно, он совершил преступление. А это ваши законы требуют за такое наказывать. Это не я!» Не смог сдержаться Макс. Когда я поднялся, она была уже мертва. И кто может это доказать? Тебя видели, как ты вытащил из ее тела меч и сбежал через окно. А кто может подтвердить твою версию? Никто, — отвел взгляд в сторону парень. Ну и что мне прикажешь делать? Прекрати поясничать, — сухо произнес Грок. Заметь, Боцман, я пока еще разговариваю мирно. Надеюсь, ты не забыл, с чего позволения существует эта крепость. Кто заказал пацана? «А ты все никак не желаешь принять, что мир изменился, Грок. Ваша власть скоро закончится», — с ухмылкой на лице произнес Боцман. «Ты что несешь?» — слегка склонил голову бок тот. «Наши люди гибли, чтобы ваши жопы оставались в тепле и безопасности. И мы вам за это благодарны. Мы помогали вам всем, чем могли, и не нужно мне тыкать этим в лицо. Я точно так же, как и вы, жертвовал всем. Но война закончилась. Все». «Ее больше нет, и вам пора бы уже пересмотреть свои диктаторские принципы правления». «Только не говори мне, что вы с Митюгиным прогнулись под Лигу. Это наш выбор, Грок». «Дядя Грок». Макс чуть внимательнее присмотрелся к потокам в организме Боцмана, и ему очень не понравилось то, что он почувствовал. «Что-то не так. Неправильно. В смысле?» «Все еще, пребывая в стадии гнева, не сразу отреагировал тот, в отличие от Хана». Который вдруг подхватился с пола и утробно зарычал в сторону стены справа. Ах ты, пидор! Наконец до грога дошел весь смысл происходящего, и события завертелись с бешеной скоростью. Часть стены вместе со стеллажами рухнула внутрь, и в кабинет ворвались бойцы из службы безопасности крепости. Хан мгновенно рванул в атаку, за что получил первую очередь из короткого автомата в грудь и с визгом рухнул на пол. Грог соскочился со стула и бросился на боцмана, но тот был готов к подобному повороту. Он отстранился. В его руке, не весь откуда, появился пистолет, пуля из которого ударила Грога в грудь. Макс тоже не стоял на месте, а потому успел адекватно отреагировать на атаку. Первым делом он бросился на Грога, сбивая того на пол. Однако пуля оказалась быстрее, и ранение он все равно получил. А потому пацан без лишних раздумий вгрызся в шею старшего товарища. Иглы пробили кожу и вбросили в организм необходимое количество вещества, дабы тот не погиб. В этот момент в общий кавардак вступили бойцы, что вломились в кабинет боцмана через стену. Грохнули очереди, но Макс уже скользнул за стол. Слабое укрытие, но он прятался вовсе не от пуль. Ему нужно было выиграть лишь мгновение, и все получилось. Тройка бойцов прекратила огонь, потеряв цель из виду. Но и, похоже, побоялись нечаянно зацепить босса. Именно его и выбрал пацан в качестве основного прикрытия. Он с низкого старта бросился на боцмана, ударил его под колени, и как только тот утратил равновесие и припал на них, Макс приставил к его горлу керамбит. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, в опасности для жизни босса слегка проколол острым кончиком горла прямо в районе артерии. Теперь любое неосторожное движение и нож вскроет ее. «Замерли, суки!» Рявнул пацан, но, как оказалось, шоу лишь только начало набирать обороты. С момента начала схватки прошла разве что секунда, но укус Макса сделал свое. Снял болевой шок и слегка взбодрил Грога. Пока пацан развивал свой сценарий, главнокомандующий девятого отдела использовал собственные возможности. Люди отвлеклись на финт Макса, на мгновение замерли в нерешительности, чем и воспользовался Грог. Три серебряные пули выбили кровавые брызги из черепов агентов службы безопасности и в этот момент за окном рвануло. Макс едва смог удержать руку от резкого движения, но все же слегка дернулся, отчего боцман зашипел. Через окно отчетливо был виден клуб огня и дыма, который сходил из-за стены ровно с того места, где остался вертолет. Кажется, только что они остались без транспорта, а за дверью уже раздается топот тяжелой обуви. «Вам пиздец! Бросайте оружие, и я позабочусь, чтобы вы умерли быстро!» Голосом с истерическими нотками прокричал Боцман. «Макс, вали, ублюдка!» – прошипел Грок, который на четвереньках подобрался к псу. «Хан, мальчик мой!» Грок зашарил рукой в районе пояса, видимо, в поисках черного сердца. «Но на его действие уйдет очень много времени, что может не сработать!» Макс видел, в хане еще теплилась жизнь, очень слабая, едва уловимая, и он принял другое решение. «Дядь Грок, он нам нужен, без него нас не выпустят, я позабочусь о хане». «Вам не выбраться, даже не надейтесь!» Снова подал голос хозяин крепости. «Захлопни пасть!» Грок моментально взвился, в один широкий прыжок преодолел расстояние до заложника и со всей силы ногой зарядил тому прямо в челюсть. Раздался противный хруст. Макс едва успел убрать изогнутый клинок от горла пленника, и тот мешком повалился на пол. Но старшего товарища это не остановило. Он еще дважды пнул его ногой в живот, хотя боцман вряд ли это почувствовал, ввиду того, что уже пребывал в отключке. «Хватит!» — Макс оттолкнул Грога от хозяина крепости. «Успокойся, он нам нужен!» И пока тот замер в попытке сдержать гнев, пацан устремился к псу и сходу вонзил ему иглы в холку. Теперь его долго будет преследовать вкус псины во рту, но главное, что Хан будет жить. По крайней мере, парень на это надеялся. Вот только времени совсем не оставалось. Макс чувствовал не менее десятка сердец за главным входом в кабинет. Они уже рассредоточились и в любую секунду готовы были начать штурм. «Они здесь!» – крикнул Макс Грогу. «Подними его! Он наш единственный шанс!»